Глава восьмая. Когда Лайма вошла в гостиницу, на ней был темный парячок маленькое черное платье, туфли на шпильке и крохотная сумочка с блестками, алые губы, сложены сердечком. Двинулась она прямиком к ресторану, и швейцар, открывший перед ней дверь, проводил ее долгим взглядом. Такие ножки достойны самого пристального внимания. Тот, кто будет угощать эту мадемуазель, рискует потерять голову еще до конца ужина. Лайма тем временем напряженно размышляла. О поисках Ники Елицковой можно узнать что-нибудь толковое только от персонала гостиницы. Наверняка служащих допрашивали с пристрастием. Кроме того, они все, как пить дать, обменивались сплетнями и догадками. Хорошо бы ей заполучить менеджера или администратора, они могут знать больше, чем мелкая сошка. Она вошла в ресторан, дождалась метрдотеля и спросила капризным тоном. «Какого черта тут нет моего приятеля?» «Не могу знать», — откликнулся тот. «Впрочем, он проживает в нашей гостинице? Вы звонили ему?» «Он не отвечает». Лайма устроилась за свободным столиком и положила подбородок на руку. «А час назад, когда я разговаривала с ним по телефону, он бормотал что-то про милицию. У вас тут что, террористы?» Она говорила громко, и Метардотель перепугался, как бы их не услышали другие гости. Поэтому он наклонился к Лайме и быстро сказал... «Что вы, что вы! Какие террористы, упаси Господь!» «Если не террористы, — еще громче спросила Лайма, — то почему его нет?» «Вероятно, его и в самом деле допрашивает милиция, совсем скис метрдотель У нас небольшое происшествие». «А ну-ка!» — она схватила его за рукав. «Сядьте расскажите, в чем дело». «Я не имею права». Лоб молодого человека покрылся крупными каплями пота. Садиться за стол с клиентом нам строго запрещено. Меня немедленно уволят. Но как же я все узнаю? Возмутилась Лайма, словно он обещал рассказать ей на ночь сказку и в последний момент обманул. А у вас есть какая-нибудь комната для персонала, где мы могли бы уединиться? Но я так и знала, что без террористов дело не обошлось. Они теперь всюду. Безопасных мест вовсе не стало. Пройдите вон туда, пожалуйста, слева дверь, только не сразу вслед за мной, хорошо? «Ладно, киса», — откликнулась Лайма. «И не трясись, я тебя не съем. Если мой приятель попал в переделку, я должна быть в курсе. Вдруг ему нужно алиби». метр Метродотель отошел от нее и шмыгнул в дверь слева от стойки. Лайма некоторое время изучала меню, потом поднялась и пошла вслед за ним. Бармен и спешащий мимо официант удивленно посмотрели на нее, но не посмели остановить. Дамочка держалась так, что с первого взгляда было ясно. Каждый пустяк способен вывести ее из равновесия. А им ли не знать, какими эти расфуфыренные дуры бывают крикливыми? Итак, киса. Лайма схватила метродотеля за бабочку, которая оказалась приделанной к простой резинке и громко щелкнула, вернувшись на свое место. «Говори правду. Я способна вынести все, что бы ни случилось. Мой приятель попался на игре в карты». «Не знаю, на чем он попался», — зашипел молодой человек. Он был некрасивый и напоминал крысу, превращенную в человека посредством волшебства. Морда длинная, заостренная, а от взгляда темных и хитрых глаз хотелось немедленно спрятаться. Однако Лайма сделала над собой усилие и придвинулась к нему поближе. — А что тогда? Чего ты скрытничаешь? — У нас похитили постоялицу выдавила из себя Метардотель. — Сегодня утром. Она позвонила по телефону и просила о помощи. Её похитили из вашей гостиницы? — уточнила Лайма. Нет, из гостиницы она к тому моменту уже ушла. Швейцар её отлично запомнил. Ну, — протянула Лайма. Она не могла уйти с моим приятелем, хотя он такой юбочник. Во сколько она ушла? Примерно в десять часов, но через несколько минут вернулась, видно, что-то забыла, а потом уже вышла и больше не вернулась. Примерно в десять? Мой приятель так рано не встаёт. В десять. Это просто куром на смех. Я убеждён, что ваш приятель тут совершенно ни при чём. Откуда такая уверенность? И вообще, при здесь ваша гостиница, если эта девица отсюда ушла, и только потом её похитили? Потому что она познакомилась с похитителем в аэропорту. Подозревают одного индуса. Он привёз её сюда, снял для неё номер, провёл с ней ночь, а утром поехал катать по городу. И завез куда-то, видно, маньяк. Сдерживался, сдерживался, а потом крыша у него поехала. Зачем было катать ее по городу, удивилась Лайма. А не прикончить прямо тут, в номере? Да кто же его знает? Впрочем, может, это совсем и не индус. Индус на такси ездил, а утром в переулке видели белый автомобиль, иностранный. Иностранный автомобиль, белый, с тонированными стеклами. Вероятно, именно в таком уехала в никуда Соня Кисличенко. «И наверняка с тонированными стёклами!» — азартно воскликнула Лайма и тут же спохватилась. «В кино негодяи всегда прячутся за такими». «Да-да, вы верно заметили. Тонированные стёкла. Машина какая-то непонятная. Вроде старая, но вид ещё имеет. Пожилые женщины, которые её видели, совсем не разбираются в марках автомобилей». Девчонка села в неё, а потом снова вылезла и в гостиницу побежала. Явно что-то забыла. Миттердотель увлёкся и стал выкладывать всё, что знал о преступлении. Благо, Лайма внимательно слушала. «Ну, не обязательно её похитил тот, кто сидел в этой машине. Как она, кстати, была одета? Шикарно? Так, как я?» «Ну что вы!» — хитрый молодой человек сплеснул руками. «Вы неподражаемы?» «Да» лайма повела плечиком значит она оделась простенько выходит это не ее ухажор в машине сидел может кто другой швейцар говорит на ней был коричневый костюм и еще когда она возвращалась то повязала желтый шарфик желто черный поправился он яркий такой лайма думала об этом и даже вопросы задавала наводящие но когда метрдотель сказал про шарфик едва не свалилась со стула что же это такое а Два одинаковых исчезновения. Но какое отношение Ника Елецкова имеет к Сонне Кисличенко? Никакого, ровно никакого. Только одно их связывает, они обе знакомы с ней, Лаймой. За обеими приехал белый автомобиль с тонированными стеклами. Обе получили в подарок желтый шелковый шарфик, и обе исчезли. Вернее, Ника Елецкова не совсем исчезла. Она звонила и умоляла о помощи, говорила, что ее хотят убить. «Бедная, бедная Ника!» «Неужто она погибла? А Соня?» Лайма схватилась руками за голову и едва не расплакалась. «Вам плохо?» — испугался метродотель. «Чего же здесь хорошего?» — напустилась на него Лайма. «У вас тут полный бардак. Уж лучше я пойду». «Идите», — обрадовался он. «И ужинать у вас я не стану». «Не надо». Он семенил за ней до самого выхода и даже дверь придержал, хотя она не собиралась давать ему на чай, и он это отлично знал. «Надеюсь, она не встретит по дороге своего приятеля, он не затащит ее обратно», с надеждой подумал метр и обмахнулся полотенцем. «Бывают же такие женщины. Выглядят, как богини, а чувствуешь себя с ними, как в аду». Лайма тем временем остановила свой взгляд на Швейцаре. Это был пожилой дядечка с услужливой спиной и мягкими руками. На лице у него посверкивала улыбка, которой он умел придавать разнообразные оттенки, в зависимости от того, кто проходил в дверь. Лайме он улыбнулся, как положено. Мало ли, с кем она хороводится. Греха не оберешься. «Ну что?» — вполголоса спросила она, подойдя поближе. «Схватили того индуса? Или милиция по-прежнему рыщет по этажам?» «Пусть думает, что хочет. Что она тут живет, а он ее просто не запомнил. С женщинами всегда так. Надела новое платье, волосы распустила, другое лицо. Он ни за что не рискнет задавать вопросы». Швейцар действительно не рискнул. Они здесь, в гостинице, всё утром уссировали слухи о случившемся. И милиция опять же постояльцев опрашивала. Может, и эту тоже на допрос возили. «Ищут», — негромко ответил он. «Найдут обязательно. Куда у нас, иностранцу, деться? Да ещё с жёлтой мордой. Не станет же он жить в лесу, верно? Как виза кончится, его и схватят». «А я ведь тоже утром видела эту пропавшую», — неожиданно сказала Лайма. «Когда она вернулась ненадолго», «Меня милиция про шарфик спрашивала, так я узор забыла. То ли там запятые были нарисованы, то ли пауки?» «Такие штучки!» Швейцар оживленно поводил указательным пальцем по воздуху, рисуя на нем узоры. «Как улитки, знаете, закрученные». «Вот такие?» Лайма достала из сумочки крохотный блокнот и нарисовала что-то вроде скрепки. «Почти», — сказал швейцар и вырвал у нее ручку. «Они более круглые» и ловко изобразил закорючку. Яркий шарфик, заметный. Верно, кивнула Лайма. Я еще подумала, зачем надевать такую желтизну? Прямо глаза режет. Она дала швейцару сто рублей и еще потрепала его по плечу. Вдруг придется сюда вернуться. Так пусть в следующий раз он будет добр к ней. Очутившись на улице, Лайма поправила сумочку на плече и расслабленной походкой направилась за угол. Машину пришлось припарковать в ближайшем переулке. Оставлять её прямо перед входом в гостиницу не хотелось, мало ли кто обратит на неё внимание, запомнит номер. Этого нельзя было допустить. Уже стемнело, зажглись фонари, забегала, замигала реклама. Освещённые витрины выглядели в сто раз привлекательнее, чем днём. Разодетые в пух и прах манекены таращились на лайму огромными раскрашенными глазами. Переулок был почти пуст и освещен кое-как. Все учреждения, расположенные здесь, давно закрылись. Где-то впереди, возле маленького ресторанчика, хохотали девицы, которых задирала компания молодых парней. До машины оставалось всего-то несколько шагов, когда от стены дома отделилась темная фигура. Сильная рука метнулась вперед, схватила лайму за шиворот, рванула, крутанула и притиснула к холодному камню. Высокий мужчина навалился на нее всем телом, а его пальцы сомкнулись на ее шее. Лицо, приблизившееся к ней в полумраке, было злым. Злым. Больше она ничего не разобрала. Не поняла, молодой он или старый, красивый или урод. Он представлял для нее опасность. Это было единственное, что проникло в ее сознание. «Закричишь, пожалеешь!» — прошипел незнакомец и еще сильнее сдавил ей горло. Перед глазами замелькали красные точки. Пошли алые круги. Лайма с тоской подумала о Медведе и Корнееве. «Ах, если бы они были рядом!» И про пистолет, который остался в машине, потому что не влезал в ту крохотную сумочку, которую она купила. Незнакомец еще подналег, Лайма захрипела, и глаза у нее полезли из орбит. Только тогда он ослабил хватку, взял свою жертву в охапку, и пока она не опомнилась, протащил несколько метров к стоящей поблизости машине. Машина была белой, обтекаемой, и Лайма так испугалась, что едва не рухнула на асфальт. «Двигай задницей!» приказал нападавший, рванул дверцу и в несколько тычков засунул ее на заднее сиденье. И сам втиснулся следом, продолжая наваливаться на нее всей своей тушей. От него пахло пряным одеколоном, и, казалось, именно из-за этого аромата совсем нечем дышать. Лайма полу лежала в салоне, левая нога неудобно вывернулась, а незнакомец все наседал на нее, причиняя невероятную боль. Мимо медленно прошелестела машина, мазнув светом фар по его лицу. И Лайма сквозь выступившие слезы увидела блеснувшие каштановые волосы, широкий нос и плотные прямые губы. Глаза, сердитые, пристальные, были прямо тут, в сантиметре от ее глаз. Его взгляд показался ей таким страшным, что Лайма завыла. — Цыц! — прикрикнул мужчина. — Откроешь рот только, когда я скажу, ясно? Она кое-как кивнула, понимая, что влипла. И это не шутки, не игра. Ей угрожают. Возможно, на нее набросился киллер, наблюдавший за гостиницей. Он нанят неоатеистами Наверное, типы, которых медведь нейтрализовал в аэропорту, делали фотографии. И у них есть ее портрет. Висит где-нибудь в зале для общих собраний членов партии, пришпиленный к стене большой красной кнопкой. И киллер узнал ее, несмотря на маскировку. Боже мой. Сейчас он начнет выяснять, куда спрятали Бандападхая. Станет ее пытать, прижигать кожу огоньком зажигалки. Резать ножом, и она все ему расскажет. Она не выдержит боли. В преддверии пыток Лайма сильно зажмурилась и сделала последний, отчаянный рывок. Незнакомец немедленно сгреб в кулак ее волосы и сдернул парик. Настоящие локоны, светлые и длинные, высыпались ему на руки. «Прекрасно!» — пробормотал он. «Роковая брюнетка внезапно превращается в томную блондинку». Лайма решила, что обязательно укусит его за палец, как только представится такая возможность. На самом деле, ей даже хотелось, чтобы он оказался неоатеистом неоатеисту нужна информация, и он не разделается с ней сразу. Но если это тот самый маньяк, который похитил Соню и Нику, ей конец. Действительно, конец. Она умрет, и ее тело, вероятно, даже не найдут никогда. Наверняка этот тип топит женщину в болоте или сжигает в какой-нибудь огромной печи. Она сомкнула ресницы и обмякла от ужаса. «Так-то лучше», — похвалил незнакомец и отбросил ее парик в сторону. Он пролетел над спинкой переднего сиденья, как взлохмаченная ворона, и нырнул вниз. «Поднимайся, поговорим». «Поговорим?» Элайма немедленно распахнула глаза и, повозившись, кое-как села, вытащив из-под него ногу. Нога болела сильно, словно ее пилили, но ей даже в голову не пришло жаловаться. Когда находишься в смертельной опасности, начинаешь по-другому ощущать свое тело. Терпишь такую боль, которая в обычных обстоятельствах кажется непереносимой. Незнакомец сел прямо, хотя по-прежнему держался настороже готовый кинуться на нее и снова лишить воли. Теперь, когда глаза привыкли к полумраку, она смогла его рассмотреть. Он был некрасивым, но привлекательным. «Сила всегда привлекательна», — невольно подумала Лайма. А в этом типе все дышало силой. Не так, как у медведя, мышцы которого разрывали рубаху, а гигантский рост говорил сам за себя. Здесь сила была скрыта, сдавлена, словно тугая пружина, втиснутая в маленькую коробочку. — Кто ты такая? — жестко спросил мужчина. Глаза его кровожадно сверкнули, словно он склонился над ней с кривым кинжалом. Губы, коричневые в темноте, казались вылепленными из глины. — А ты кто такой? — пискнула Лайма. «Я спросил первый. Кроме того, у меня преимущество. Это ты сидишь в моей машине, а не я в твоей». «Что тебе от меня надо?» Больше всего на свете Лайма боялась, что это тот самый белый автомобиль, который увозил женщин в никуда, а напротив нее тот самый мужчина, что их похищал. «Что ты знаешь про Нику Елецкову?» — зловещим тоном продолжал тип. «Ничего не знаю». — Нет, знаешь. Он схватил ее руку и сжал так, что косточки соскочили с насиженных мест с неприятным хрустом. — Ой! — Не «ой». Незнакомец снова начал наваливаться на нее, не зная, вероятно, другого способа подавить чужую волю, кроме как применить физическое насилие. — Ты шастала по гостинице и расспрашивала про Нику. — Кто тебя послал? На кого ты работаешь? — На... на Бандападхая? — Выпылила Лайма, не силов переносить эту пытку ужасом. Незнакомец отшатнулся от нее и озадаченно переспросил. «Это что еще за хрен с горы?» «Пустите меня!» Он снова надавил ей на руку, и косточки хрустнули еще раз, жалобно. «Это индус, которого подозревают в похищении Ники. Но он тут совершенно ни при чем. Я здесь для того, чтобы снять с него подозрения». Выложив всю правду, Лайма неожиданно расплакалась. «Какой из нее секретный агент?» Её нужно отдать под трибунал, потому что она прямо сейчас, здесь, на заднем сиденье чужой машины, предала свою родину. — Послушайте, что вы ревёте? — раздражённо спросил незнакомец. — Раздражённо и немножко виновата. И по его тону Лайма мгновенно поняла, что он никакой он не убийца, что он не наденет ей на шею жёлтый шарфик, не увезёт за три девять земель и не прикончит. У этого типа есть какой-то интерес к Нике Елицковой, вот и всё. Может быть, он ее брат или сват или жених на худой конец, и он еще спрашивает, почему она ревет. «Вы меня покалечили!» — выдавила из себя Лайма, проглотив несколько горьких слезинок, попавших ей в рот, подавилась этими слезинками и истерически закашлялась. «Да кто вас калечил?» Лайма уже достаточно хорошо соображала, чтобы заметить, как он перешел с бандитского «ты» на вполне приемлемое «вы». «Вы мне сломали ногу!» и раздавили кости на руке. — Вам вообще не поздоровится, — уже не слишком убедительно пригрозил он, — если вы не выложите все на чистоту. — Сначала скажите, кто вы, — выпалила Лайма, вытирая тыльной стороной ладони нос, из которого текли реки. — Фамилию назвать? Что вам это даст? И не ставьте мне тут условий. — Я тоже хочу найти Нику, не меньше вас, а может, даже больше. — Чтобы обелить этого, как его, банзая — насмешливо переспросил мужчина. — Мне казалось, у сбежавшего индуса совсем другое имя. — Неважно, — буркнула Лайма, не имевшая понятия, под какой фамилией Корнеев зарегистрировал Бандападхая в гостинице. — Главное ведь не как его зовут, а то, что мы наконец разобрались. У нас с вами общие цели. — Общие цели. Она нашла верную формулировку и обрадовалась, потому что верная формулировка играет большую роль в мире деловых людей. В том, что этот тип, деловой человек, Лайма ни на секунду не усомнилась. Он выглядел таким на вид и даже на ощупь. Его одежда была чистой и неуловимо пахла стиральным порошком. А льняная рубашка, прохладная и свежая, и еще галстук, с распущенным узлом, съехавший на бок, но очень красивый. Это можно разглядеть даже в полумраке машины. «Если вы пообещаете поделиться информацией, я вас отпущу», — великодушно сообщил тип и добавил. «Меня зовут Геннадий Борисович». «А меня Лайма варовна неохотно представилась она. «Вы что, тоже индуска?» «Мы можем выйти из этой машины», — вместо ответа спросила Лайма. Даже не спросила, а потребовала. «Надеюсь, вы не собираетесь бежать», — проворчал Геннадий Борисович, открыв дверцу и вывалившись на улицу. «В таком случае мы начнем все сначала». У Лаймы появилось искушение нырнуть в свою машину, достать пистолет и пальнуть в воздух. Но тогда появится милиция, а это не в ее интересах. А если не палить, просто показать Геннадию Борисовичу пистолет, он его отнимет на счет раз, даже сомневаться не приходится. Кроме того, этот тип сам мог стать для нее источником ценной информации. А ведь именно ради информации она сегодня рисковала своей шкурой в гостинице. «Я согласна с вами поужинать», — сказала Лайма, неожиданно ощутив зверский голод. Вероятно, организм израсходовал на борьбу все силы и теперь требовал подкрепления. «Кажется, впереди какой-то ресторан. Можно обсудить все в цивильных условиях». Он подал ей руку и не слишком аккуратно вытащил из машины. Он был зол. На себя, на нее, на весь белый свет. Никогда в жизни он не угрожал женщинам и уж точно никогда на них не нападал. Он был раздавлен собственным бессилием. От бессилия, оказывается, можно озвереть по-настоящему. Дома рыдала мать, милиция своих действий не комментировала, а он метался возле гостиницы в попытках выяснить хоть что-нибудь. И тут увидел ее. Она шла и виляла задницей, вероятно, думала, что выглядит как Мерлин Монро в роли душечки. Он вошел вслед за ней в ресторан и наблюдал за тем, как она повела на допрос метродотеля, а потом подмазывала швейцара. Она не обращала на него никакого внимания, то есть вообще никакого. Она была явно чем-то ошарашена. Она что-то узнала, нечто такое, что произвело на нее оглушительное впечатление. Он тоже должен был узнать это. Девица ему не понравилась. Конечно, у нее и ножки, и все остальное — типичная пожирательница мужчин. Он решил, что не станет с ней церемониться. Без черного парика она выглядела совершенно иначе. Как она сказала, ее зовут... «Лайма?» «Послушайте, Лайма», — Геннадий обратился к ней намеренно раздраженным тоном. «Не думайте, что вам удастся меня одурачить. Или вы все выкладываете на чистоту, или я везу вас в милицию». Милиция ее совершенно точно не вдохновила. В глазах сверкнул ужас, коленки подогнулись. «Черт, она что, беглая преступница? Член банды? Или любовница какого-нибудь отморозка, который полностью подчинил ее своей воле и прислал сюда?» «Почему она так боится милиции?» Они вошли в полупустой ресторан, и славная девушка в белоснежном переднике проводила их за столик под здоровенной пальмой с острыми листьями, похожими на торчащие во все стороны ножи. «Меню, пожалуйста». Девушка улыбнулась, и Геннадий Борисович улыбнулся в ответ. Потом открыл меню и принялся его изучать. Лайма сидела неподвижно и таращилась на него. От созерцания Геннадия Борисовича по ее коже поползли мурашки, медленно и чувственно. Не было в нем ничего эдакого, и Болотову, если говорить о внешности, он и в подметке не годился, но... Но сердце Лаймы неожиданно превратилось в быстро тающий шарик пломбира. Или нет, как это пишет в любовных романах, в соком плод манго. Она сидела и чувствовала, как этот сок наполняет всю ее странной истомой — Вот именно в такого типа она могла бы влюбиться. С первого взгляда. Никогда, никогда в жизни ни один мужчина не нравился ей именно так, биологически. Это всегда был осознанный выбор. Результат размышлений, помноженный на личную симпатию. Так происходило и в школе, и в институте. Вася Судаков нравился ей, потому что лучше всех играл в футбол. И когда она пошла с ним в кино, все мальчишки ее резко зауважали. Миша Лиханов, потому что был самым красивым юношей в старших классах, ей завидовали все девчонки. А ее первая взрослая любовь Николя, потому что умел ухаживать, как в кино, с цветами, романтическими уикендами, вставанием на колени. Болотов был выбран тоже с чувством, с толком и расстановкой. Он ей нравился, конечно. Ей даже казалось, что в начале знакомства она потеряла от него голову. Они с Болотовым чрезвычайно подходили друг другу. У Лаймы был свой внутренний список качеств, которыми должен обладать мужчина ее жизни. Болотов отвечал, если не всем, то почти всем пунктам в списке. Но никогда ничего похожего Лайма по отношению к Болотову не испытывала. Отчего-то ей захотелось приблизиться Геннадию Борисовичу и поправить ему галстук, отвести прядь волос с лба поцеловать в твердые губы. — У вас что, нет аппетита? — спросил предмет, стремительно охватившего ее вожделение, вскинув голову. Он чувствовал, что она не сводит с него глаз, и все ждал, когда ей надоест его рассматривать. Но ей все не надоедало и не надоедало. «Пусть мне принесут рыбу», — произнесла Лайма трагическим голосом. «Я в самом деле вам что-то повредил?» — сердито спросил Геннадий Борисович. Ему было 42 года. Он возглавлял строительную фирму и имел хорошую деловую репутацию. Месяц назад развелся с женой, профессиональной охотницей за банковскими счетами и пребывал в дурном расположении духа. В свободное время занимался самоанализом, пытаясь понять, каким образом попался на ее удочку. Она была недалекой и хитрой, и при этом сладкой, как медовая постилка. Когда он ее целовал, ему казалось, что она тает на его коже и проникает прямо в кровь. Он был уверен, что после близости с ней уровень сахара в его крови угрожающе повышается. После развода ему стало сниться, что жена наклоняется над ним, Её светлые длинные волосы падают ему на лицо и душат. У этой лаймы волосы были точно такие же. И губы она красила с уловкой, так, чтобы они казались более пухлыми. Раньше он заглядывался на сочных и безостенчивых девиц, но теперь они вызывали у него только лёгкую тошноту. Он видел их насквозь. Они были ему неинтересны. «Вы сломали мне руку», — заявила она, — «и ногу». «И голову!» — насмешливо подхватил он. «Перестаньте нести чушь. Заказывайте свою рыбу и приступайте к повествованию». Официантка приняла заказ, обстреляв взглядами Геннадия Борисовича и ни разу не посмотрев на лайму. Она обожала рассматривать успешных, хорошо одетых мужчин, питающихся в ресторанах. Они были для нее все равно, что герои телесериалов, так непохожие на вечно нетрезвого скандалиста мужа, который вот уже 10 лет обитал в ее квартире. «А какое вы имеете отношение к Нике Елесковой?» «Я ее муж», — выпалил он. «Врете», — парировала Лайма. «Она сама сказала мне, что у нее нет мужа». «Сказала вам? Когда вы ее видели? Где?» «Сначала ответьте на мой вопрос, и я вам все расскажу. Какое вы имеете отношение к Нике?» «Я сын лучшей подруги ее матери, Геннадий Шаталов. Именно у нас должна была остановиться Ника после возвращения из Египта». «Вот оно что. А я, Ольга Удальцова, переводчица того индуса, которого подозревают в похищении». «Вы же сказали, что вас зовут Лайма», — удивился он. «Я соврала. Я ведь не знала, можно ли вам доверять». выходила так, что теперь она ему доверяет, и Шаталов негромко хмыкнул по этому поводу. «Так как вы познакомились с Никой?» — поспешно спросил он, стараясь не обращать внимания на ее потрясающую внешность. Растрепанная копна волос... Чёрное вечернее платье с глубоким декольте, разлетающиеся брови и глаза, как эпицентр стихийного бедствия, от которых хочется немедленно бежать. И смотрит она на него как-то странно, как будто они когда-то были любовниками, разлучёнными по прихоти злой судьбы. И вот теперь увиделись снова. Я встретила индуса в аэропорту в три часа дня. Повела его в кафе, потому что машина ещё не подошла, и нужно было потянуть время. Ваша Ника сидела за соседним столиком и строила моему индусу глазки. Она всегда была не в меру кокетливой, — пробормотал Шаталов. — Ну, не знаю. Ничего общего с кокетством это не имело, — отрезала Лайма. Она нагло завлекала мужчину. — А вы, конечно, так никогда не делаете, — ухмыльнулся собеседник. — Вам лично это кажется противоестественным. — Интересно, за кого он меня принимает? — вяло подумала Лайма. — Впрочем, ей все равно. Связываться с мужчиной, от которого теряешь голову, нельзя ни в коем случае. Почувствовав свою власть, он обязательно начнет тебя унижать или, в лучшем случае, распоряжаться тобой, управлять. Особенно опасен именно тот мужчина, которому тебе хочется подчиниться. Лайма чувствовала, что готова подчиниться Геннадию Борисовичу без всяких условий. И ее это пугало, пугало и захватывало. «Строить глазки и набиваться на близкое знакомство — не одно и то же», — возразила она. Шаталов надулся, словно в лице Ники Елицковой она оскорбила его самого. «Значит, она набивалась на знакомство», — подытожил он злым голосом. «Потом я ненадолго вышла», — кивнула Лайма. А когда вернулась, Ника уже сидела рядом с господином Микхани и держала его за руку. «Вы сказали, его зовут Банзай или как там?» Шаталов честно пытался во всем разобраться. «Лучше называйте его Чаран Микхани. Просто у индусов много имен. Так вот, чтобы вы не путались, остановимся на укороченном варианте. — Ладно, — согласился он, — остановимся. — А ваш индус что, разговаривает по-русски? — Вы прям как маленький, — вздохнула Лайма. — Чтобы заарканить мужчину, не обязательно с ним разговаривать. То есть они сидели и пялились друг на друга? — Вот именно. А когда я вернулась и села напротив, Ника начала ко мне подлизываться. Рассказала, где живет, что у нее есть маленький ребенок и нет мужа, Потом я снова вышла. Пока меня не было, Микхани сообщил Нике название гостиницы, в которой для него зарезервировали номер. Но я ничегошеньки об этом не знала. И когда вечером она приехала и забралась к нему в постель, я была несколько шокирована. «Знаете, мне что-то не нравится, ваш индус», — признался Шаталов. Ему принесли говядину с запеченной картошкой, политую брусничным соусом. Он воткнул в нее вилку с выражением ярости на лице. Господин Микхани поступил как джентльмен. Он снял для Ники отдельный номер, парировал Лайма. Не поставила ее в неловкое положение перед администрацией. Ладно, ладно, остановил ее Шаталов. Эйндуз — чистое золото. Рассказывайте дальше. Дальше мне нечего рассказывать. На утро вашей Нике предложили поехать позавтракать, но она отказалась. Собиралась идти делать покупки. Больше мы ее не видели. Я повезла господина механи в ресторан. Потом мы ездили в театр и в аптеку. Посмотрели центральный телеграф. В общем, весело проводили время. Он постоянно был у меня на глазах. «Тогда какого черта он скрылся?» — воскликнул Шаталов. Тембр его голоса действовал на Лайму сокрушительно. Он томил ее. Лайма все время сглатывала, как будто у нее болело горло, и она проверяла, далеко ли продвинулось воспаление. «Это я его спрятала, потому что... потому что он имеет отношение к одной религиозной организации, и у него есть враги». Если он сейчас объявится в милиции, у него возникнут серьезные неприятности. Но он должен помочь найти Нику. Он что, не понимает, что его идиотские неприятности не идут ни в какое сравнение с похищением женщины? Успокойтесь, Геннадий Борисович. Господин Микхани ничего не знает о Нике. Он виделся с ней последний раз тогда же, когда и я. Я лично отвечаю за его невиновность. Тогда я ничего не понимаю. Шаталов наклонил голову и потер лоб потом поводил ею стороны в сторону, пытаясь разогнать усталость. Лайма немедленно представила, как она подходит к нему сзади, кладет руки на шею и начинает массировать затекшие мышцы. По телу ее прошла крупная дрожь вожделения. Просто ужас. Ее никогда не распирало подойти и потрогать Болотова. Вероятно, тот не выделял тех опасных летучих веществ, которые сводят ее с ума. Зато Геннадий Борисович испарял эти вещества в избытке, словно большая лужа. «Чего вы не понимаете?» — спросила она, жадно оглядывая его с ног до головы. Когда Ника звонила моей матери, то успела сказать, что познакомилась с напавшим на нее типом в аэропорту. Она все время говорила «он», не называла его по имени. «Почему?» «Я полагаю, просто потому, что имя сложное, индусское, и она его не запомнила». «Ерунда. Просто она была в шоке. Не могла сообразить, что следует сказать в первую очередь». Она хотела, чтобы ее спасли, и вовсе не думала о том, как облегчить поиски преступника. «Но именно с вашим Микхани она познакомилась в аэропорту». Лайма вздохнула. «Вы с Ника, вероятно, давно не встречались». Он вскинул голову, и несколько каштановых прядей упало ему на лоб. «Действительно давно». «Вы плохо представляете себе ее сегодняшнюю». «На что это вы намекаете?» Я ни на что не намекаю, я говорю прямо. Ника могла познакомиться в аэропорту с кем-нибудь еще. После того, как мы с господином Механи уехали, или до того, на мой взгляд, она не торопилась убраться оттуда, что довольно странно, потому что после долгого перелета всегда хочется вырваться в город, и отдохнуть тоже хочется. Ну, хорошо. Допустим, она познакомилась с кем-то еще. Милиция должна была выяснить это. Ее же видели с вами и с вашим индусом. Значит, и с тем вторым должны были видеть». «Не обязательно», — возразила Лайма. Господин Микхани не замышлял ничего плохого, поэтому не прятался. А настоящий преступник знал, что ему нельзя светиться. Он мог заговорить с Никой так, что никто не обратил на него внимания. «В очереди за багажом, возле расписания, на стоянке такси». «Ну, хорошо. Допустим, индус ни при чем». «А теперь признайтесь, что вас так поразило в рассказе Метардотеля?» «Вы вышли из ресторана сама не своя. Я болтался поблизости, но вы на меня даже не взглянули». поразило Да все поразило!» — соврала Лайма. На самом деле ее поразило совпадение деталей в истории исчезновения Ники Елицковой и Сони Кисличенко. Но она не была готова к тому, чтобы выложить Геннадию правду. Если рассказать ему про Соню, он захочет влезть и в то дело тоже. И тогда неминуемо столкнется с Болотовым или с группой У. Она не могла этого допустить. «Меня поразило, что Ника вышла из гостиницы без шарфа, а вернулась в шарфе, то есть она повязала его в машине». «Я знаю про шарф», — кивнул Шаталов. «Вероятно, он принадлежал ей. Перед выходом из гостиницы она сунула его в карман, потому что опаздывала, а когда вышла из машины, надела». «А я думаю, что у нее никогда не было желто-черного шарфа в гардеробе», — возразила Лайма. «И вы, кстати, легко можете это выяснить. Позвоните ее родным и спросите». А если она купила его в Египте? Можете быть уверены, не купила. Шарф подарил ей тот тип, что сидел в машине. С чего вы взяли? Я предполагаю, если женщина собирается надеть костюм и шарф, она делает это сразу, перед зеркалом, заметьте. А что вам известно про автомобиль? Почти ничего. Он большой, белый, с затемненными стеклами. Свидетельницы не смогли определить марку даже приблизительно. «Да разве его марка может что-нибудь нам дать?» — удивилась Лайма. «Наверняка она ходовая. Не будет же милиции проверять все белые машины в городе». «Почему бы нет? Я сам стал бы проверять. Но информации слишком мало». Лайма доела рыбу, вкуса которой не почувствовала, и запила ее чашкой кофе. «Что еще, — она может спросить у Шаталова. Так сразу и не сообразишь». «Вы оставите мне номер своего телефона?» — поинтересовалась она. «На всякий случай». «Вдруг что случится? Обменяемся информацией?» И сердце у нее застыло в ожидании, как будто они встретились на дискотеке и теперь могут расстаться навсегда. «Конечно, оставлю. А вы оставите мне свой». «С одним условием». Лайма посмотрела на него проникновенно. «Вы не сдадите меня милиции». «Но они потратят на вашего индуса столько сил». «Не волнуйтесь за милицию. Там работают не идиоты». Они начнут разрабатывать разные версии. В конце концов, я сделаю анонимный звонок и скажу, что у Микхани есть алиби, и он предоставит его, когда настоящий преступник будет найден». «Боже, какие сложности». Лайма заставила себя подняться. Та нога, которая пострадала во время борьбы в машине, неловко подвернулась. Она схватилась за край стола и искривилась от боли. «Это преступление, ходить на таких шпильках» пробурчал Шаталов, которому ни за что не хотелось признавать, будто он и в самом деле ей что-то там повредил. «Я надеваю шпильки только для дела, когда собираюсь кого-нибудь охмурить. Высокие каблуки — это именно то, что пробуждает в мужчинах низменные инстинкты». «Вот моя визитка», — Шаталов достал из нагрудного кармана лощенный прямоугольник. «А мой телефон запишите куда-нибудь». Лайма быстро продиктовала цифры. Он достал блокнот, зафиксировал номер и приписал внизу «Ольга Удальцова». Лайме стало грустно. Ну вот, он даже не узнает ее настоящего имени. Но другого выхода нет. Она не станет засвечивать свою настоящую жизнь. Она еще собирается в нее вернуться. Они вышли из ресторанчика в душную ночь. И Шаталов вынужден был взять Лайму под руку, потому что она сильно хромала. «Пожалуй, мне стоит отвезти вас домой», — решил он я еду не домой. Тогда я отвезу вас не домой. Это слишком далеко даже для вашего благородства. Она сильнее оперлась его руку. Ее локоть был таким гладким и горячим, что у него раскалились подушечки пальцев. Лайма охнула, и он поддержал ее за талию. Она немедленно напряглась и почти тотчас расслабилась, как кошка, которую погладил незнакомец. «Как же вы поведете машину?» — спросил он и быстро откашлялся, почувствовав, что голос сел. — Я сниму туфли. В переулке никого не было, и грустные фонари еле-еле цедили свет, словно дремали на своей верхотуре. Шаталов подвел Лайму к ее машине и глупо заметил. — Вот мы пришли. Они остановились и одновременно повернулись друг другу лицом. У Лаймы появилось ощущение, что она внезапно помолодела лет на пятнадцать, Она совсем девчонка, влюблённая до головокружения, до истерики, до мурашек по коже, до ночных побегов из дому. «Геннадий», — сказала она задушенным голосом. «Да». Он придвинулся совсем близко и сильно, и часто дышал, словно только что вынырнул из воды. «Поцелуйте меня». Он выпустил воздух через плотно сжатые зубы. «Вы уверены, что вам это надо?» Лайма потянулась и обняла его за шею. — Мне надо. Он хотел сказать, черт с вами, поцелую, но вы не должны думать, что это всерьез. Я поцелую и уеду, потому что по горло сыт алчными и сладкими женщинами. Я поцелую вас просто потому, что вы так сильно этого хотите. Я доставлю вам удовольствие. Но он ничего не сказал. Обхватил ладони ее затылок и наклонил голову. Ее руки оказались между ними, и она сильно надавила ему на грудь, как будто отталкивала. Мелькнули широко открытые глаза, полыхнувшие ведьминым костром. Влажные разомкнутые губы показали краешек зубов, словно в приоткрытом пиратском сундуке матово блеснули жемчужины. На вкус она оказалась совсем не сладкой. Капля горько миндальной эссенции, добавленная в коньяк. Рот пылал, словно его сначала обожгли, а потом залили ароматным маслом. Внутри этого огненного удовольствия возник и окреп яростный вихрь, который ударил ему в голову. Она оторвалась от него, глубоко вздохнула и сказала. «Как хорошо, что вы напали на меня сегодня». Села в машину, завела мотор и поехала прочь. Он стоял посреди дороги, засунув руки в карманы и провожал ее со сосредоточенным среоточенным взглядом. А вместо того, чтобы ехать в Тарасовку, Лайма отправилась домой. Вошла в пустую, задохнувшуюся от духоты, измученную дневным солнцем квартиру, скинула туфли, швырнула сумочку в кресло, распахнула окно и упала животом на постель, руки и ноги в разные стороны. Ей хотелось плакать и смеяться одновременно. Смеяться как-то не получилось, а слезы хлынули сами. Все это время она загоняла поглубже, внутрь боль потери. Она потеряла Соню, конечно, потеряла. И Ника Елецкова, Такая молодая, такая живая, никогда не вернется к маленькому мальчику, который ждет ее под Ярославлем. Лайма заснула, всхлипывая. Усталость утянула ее на дно глубокого колодца, из которого она вынырнула через несколько часов на рассвете. Подсознательно она была настроена на Бандападхая, как чуткий радар на вражеский самолет. Ей нужно появиться в Тарасовке к утру. И странно, что никто из ее команды не позвонил и не поинтересовался, куда она делась. Она достала свой секретный мобильный, но потом снова спрятала обратно. Наверняка они спят, оставив часового, и ее звонок никого не обрадует. «Поеду так», — решила Лайма. И «Если бы группа переместилась в другое место, меня бы поставили в известность». Перед тем, как отчалить, она влила в себя две кружки кофе без молока и сахара и разжевала безвкусную булку с сыром, скорчившимся в целлофановом пакете. После вчерашних приключений на руке осталась пара синяков, а в душе убежденность в том, что она каким-то образом виновата в гибели Сони Кисличенко и Ники Елицковой. Вслух Лайма не стала бы этого утверждать, но в душе была уверена, что обе погибли. Вряд ли Соня и Ника когда-нибудь встречались. Единственное, что их связывало, это знакомство с ней, с Лаймой. Но кто преступник? Зачем он это делает? И при здесь она? Размышляя, Лайма вела машину на довольно большой скорости, надвинув на глаза солнцезащитные очки. Вдоль шоссе пролетали черные кособокие деревеньки и коллективно засеянные поля — иллюстрация непрезентабельной сельской жизни. Время от времени в их длинную серую вереницу вторгались дачные поселки богачей, похожие на розочки с праздничного торта. Они утопали в мясистой зелени и пышных цветах, точно растительность интенсивнее и веселее росла именно за наличные. Вот, наконец, нужный поворот. Несколько километров узенького рваного асфальта, испещренного буграми и подозрительными выпуклостями. Казалось, его положили прямо на дерн, оставив внизу шишки и камни. Лайма аккуратно сползла на проселок, который убегал в зеленые дебри, раздвигая кустарник и теряясь в подлеске. Массивные сосны торчали из земли слишком часто, словно свечи, воткнутые в именинный пирог пенсионера. Жиденькое серое утро здесь, под их кронами, казалось мрачным, Солнце никак не могло вырваться из-за горизонта, чтобы смести всю небесную грязь на задворке. Еще немного и должно появиться жилье. Лайма снизила скорость, потому что увидела впереди знакомый микроавтобус. Он был оставлен прямо посреди дороги. Вернее, в конце дороги, потому что передними колесами стоял уже на траве. Дальше начиналась тропка. Такая узкая и хилая, точно ее протоптало семейство ежиков, курсирующих от норы до соседнего прудика. Не выходя из машины, Лайма достала мобильный и набрала номер медведя. Телефон оказался выключен. Тогда Лайма позвонила Корнееву. Тот же результат. Она почувствовала себя ужасно неуютно. Медведь носил мобильник на поясе штанов, а Корнеев в кармане рубашки. Что могло заставить их отключиться? Лайма стала ругать себя за то, что не позвонила еще вчера, перед тем, как лечь спать. Как она могла поступить столь легкомысленно? Она никуда не годный агент. Достав из бардачка пистолет, завернутый в тряпицу, Лайма развернула его и спрятала под футболку, заткнув за пояс юбки. Может, и зря она не надела штаны, но в юбке было привычнее. Холодный металл коснулся голой кожи, и появилось ощущение, что в живот дышит зверь, способный в любую секунду отгрызть кусок ее тела. Лайма аккуратно прихлопнула дверцу машины, вышла на тропинку и, крадучись, двинулась вперед. Глаза ее шныряли по сторонам, словно у американского поселенца, опасающегося нападения индейцев. Домик, описанный бабушкой Розой, стоял на пригорке. Хорошенький, ухоженный, с высоким крылечком. В окнах было темно, вокруг — тихо. На всякий случай Лайма решила обойти его по кругу и приблизиться со стороны двора. Несколько раз из зарослей папоротника с гортанными криками вылетали птицы, и тогда она приседала, ожидая самого худшего. Но ничего не случилось. Ей удалось подобраться к дому живой и невредимой. Подойдя к задней двери, Лайма поскребла ее ногтями, потом постучала согнутым указательным пальцем. Дверь открылась неожиданно. Медведь одним стремительным движением обхватил Лайму за плечи и втянул внутрь. Корнеев, стоявший тут же, заперся на засов. Глаза у обоих были горячечные, будто они только что участвовали в знатной потасовке. В глубине мрачной и убого декорированной комнаты, на продавленном диванчике, редком сидели Бандападхай и Пудумепитан, напоминая испуганных детей, которых родители оставили на вокзале сторожить чемоданы. «Как тебе удалось сюда пробраться?» — шепотом спросил медведь, глядя на Лайму с недоумением. «А что?» — не поняла она. «Здесь гадючее болото, и меня должны были закусать до смерти бешеные змеи?» «Мы так надеялись, что ты не приедешь». — Нас окружили, — сказал Корниев. — Их так много, что мы даже растерялись. Боюсь, пророку живым отсюда не выбраться. Мы, конечно, будем защищать его до последней капли крови, но у них автоматы. — У кого? — Лайма позеленела. — Полагаю, это и есть неоатеисты Они одеты в защитные костюмы и маски, залегли вокруг дома. Не представляю, почему тебя не сцапали. — Вероятно, решили, что она не представляет для них никакой угрозы, — высказал предположение медведь. — Или хотят положить всех сразу. Может, подожгут дом. — Но как они вас выследили? — Лайма задрожала мелкой дрожью. Закончить жизнь в избушке возле Тарасовки, отстреливаясь от нео-атеистов, не казалось ей таким уж заманчивым. Она собиралась отправиться на тот свет лет в девяносто в окружении внуков и правнуков с любимой кошкой в изголовье кровати. вот — скинул брови медведь. — Зришь в корень. Думаю, у нас проблемы со связью. Дело в том, что ночью позвонил босс. «Борис — Борис Борисович? Лайма была поражена. — Он что-нибудь объяснил? Почему не отвечал на звонки и не прислал связного? Они с помощником выполняли другое задание. Вот в чем дело. — И после его звонка появились эти, — подхватил Корнеев. — Вероятно, нас прослушивают. — Мы снова вышли на связь с боссом, но он заверил, что с его телефоном все в порядке. — А подкрепление? Он не может прислать подкрепление? — Да то что, — охладил ее медведь. — Это же секретная операция. Если влипнем никто нас выручать не будет, а то ты не знаешь. Лайма не знала. — Телефоны мы отключили, чтобы заодно и тебя не светить, — сказал Корнеев. — Давай сюда свой, мы его отрубим. Он ведь может служить маячком для врагов. «Зачем им маячок?» — пробурчал медведь. «Убийцы давно тут. Но и много же их». «Они уже открывали огонь на поражение?» — спросила Лайма. «Обстреливали дом?» «Нет, только подбираются». «Что будем делать?» Она старалась не показывать своего страха, но руки тряслись так, что пришлось втиснуть их в тесные карманчики юбки. Тут же напомнила себе пистолет, и Лайма с облегчением отдала его медведю. «Пусть побудет у тебя». — Я готовлюсь к вылазке. Оставь пистолет у себя, — сообщил он. — Вы с Корнеевым пороху не нюхали, в отличие от меня. Я умею незаметно подобраться к врагу и обезвредить. — Может быть, не надо обезвреживать? — струсила Лайма. — Мы не знаем их истинных намерений. — Полагаешь, они хотят пригласить нас на вечеринку со стриптизершами? — хмыкнул Корнеев. — Нет, они сидят в засаде и сидят по-серьезному. — Отсюда видно хоть одного? Корнеев подал ей маленький цилиндрик, оказавшийся подзорной трубой, и подвел ее к окну. «Стань вот так», — велел он. «Смотри пристально вон на тот куст. Если хватит выдержки, сможешь его засечь». Лайма приставила трубу к правому глазу. Труба немного поплясала у нее в руках, потом все-таки замерла и немедленно показал Лайме врага. Враг был страшный. На голове черная каскетка... Глаза под пластиковыми очками, плотно прилегающими к лицу. Рот и нос закрыты специальной маской. Экипировка будет здоров. Он высунулся на несколько секунд и снова скрылся среди листвы. На том месте, где только что была его голова, только тускло блеснул в лучах восходящего солнца кончик автоматного ствола. Лайма почувствовала, что ноги у нее сделались ватными, и в тот же миг увидела второго. Этот выглядел еще более загадочно в пятнистом костюме с фашистской каской на голове. Под каской тоже были очки, а сама она оказалась раскрашена зелеными и розовыми горошками. «Ладно, я пошел», — сказал медведь. «Вылезу через подвальное окно прямо в ту крапиву. Им не поздоровится». Он надел на себя пояс, к которому была прикручена всякая всячина. Нож, веревка, фляга, металлический крюк. Махнул им рукой и, открыв люк, спрыгнул вниз, в черноту. Некоторое время повозился там и затих, вероятно, пробрался к окну и вылез на улицу. Лайма содрогнулась и спросила слабым голосом. «А как наши индусы? Ни о чем не догадываются?» «Пророк ничего», — ответил Корнеев, не отводя глаз от чернеющего проема. «А с пуди пришлось повозиться. Он постоянно вопил, как попугай капитана Флинта». Лайма оглянулась на Пудами Питана и увидела, что тот сидит с вытянувшимся лицом и вытаращенными глазами смотрит в пол. «Что вы с ним сделали?» «Потом расскажу. Главное, теперь можно быть уверенным в его абсолютной безвредности». «Хорошо», — пробормотала Лайма, и тут на улице раздались крики, шум и несколько странных сухих выстрелов. Бандападхай встревоженно заерзал на диване, а Корнеев с Лаймой Стремглав бросились к окну. Картина, представшая их глазам, поражала воображение. По поляне, словно какой-нибудь полкан, носился медведь, а от него, как куры, разбегались в разные стороны люди с автоматами в руках. Медведь вопил, и люди тоже вопили, причем среди этих воплей отчетливо слышался женский виск. Корнеев оттолкнул лайму и, крикнув «Запри за мной дверь», рванул на подмогу Ивану. Однако, когда он выскочил на улицу, схватка уже закончилась. Медведь выстрелил в воздух, и дюжина врагов замерла на месте с поднятыми руками. Лайма оглянулась на пудами Питана, который, по идее, должен был свалиться на пол и выть, однако он сиделся в той же позе и никак на опасные звуки не реагировал. «Кастрировали они его, что ли?» — подумала Лайма. Впрочем, размышлять было особо некогда. Вместо того, чтобы запереть дверь, как велел Корнеев, она вслед за ним вывалилась во двор. «Ты!» — приказал медведь самому толстому из противников, ткнув в его сторону пистолетом. — Снимай свой намордник! Тот выполнил приказ и сбросил маску. Под ней оказалось молодое и мясистое, насмерть перепуганное лицо хомяка, которого прижали к стенке террариума. Круглые глазки уставились на пистолет со священным ужасом. — Мужики, вы что? — жалобно спросил хомяк и скрестил ноги, как будто боялся обмочить штаны. — Вы чего вообще, а? Кто вы? «Я тебе скажу, кто мы», — начал Медведь, надвигаясь на него. Но тут Лаймо вспомнила о своих правах командира группы и, выступив вперед, негромко сказала. «Отставить. С пленными я поговорю сама». Она подошла к толстячку и ласково спросила. «Ребята, вы что здесь делаете?» «У нас командная игра», — ответил тот трясущимися губами. «Пинболисты мы. Здесь наша база. Это как бы мост». Мы должны его удерживать в течение определенного времени. От облегчения Лайма едва не расхохоталась. А оружие у вас, значит, стреляет шариками с краской? Ну да, не пулями же. Толстяк обиженно засопел. Мы думали, вы из наблюдателей. Пропустили вас, чтобы не запачкать. Медведь громко засопел и стал витиевато ругаться. На настоящей войне его ранило в первом же бою, а второе ранение он получил в ходе своей первой секретной операции. «Да, у него не слишком большой опыт, но так лажанутся...» «Иван!» — прикрикнула Лайма. Рычать на взорвавшихся мужчин она умела хорошо. «Выводи наших подопечных. У пророка сегодня пара-тройка встреч с поклонниками. Я обо всем договорилась. Кроме того, надо что-то решить со связью. А вы, ребята, можете продолжать свои игры через...» Она вскинула часы к глазам. «Пятнадцать минут. Ничего страшного, просто вы нарвались на серьезное военное учение». Ошибочка вышла с выбора местности. Пейнтболисты сбились в кучку, прижимая к себе спортивное оружие, и смотрели на них затравленно. У девицы, вылезших из-под масок, личики были известково белыми. Корниев, словно двух бедных овечек, прогнал мимо них индусов. Те шли гуськом, кося на все происходящее коричневыми оленьими глазами. Пудумий Питан по-прежнему молчал, что Лайму совершенно поразило. По узкой тропинке они двинулись к автомобилям. Обсуждать сущности было нечего, все и так ясно. Ребята со спортивными автоматами побрели за ними. Вероятно, хотели убедиться, что они уедут. «Пусть Иван ведет твою тачку», — внезапно предложил Корнеев. «Индусов нужно успокоить, это ты одна умеешь». «Пусть ведет», — согласилась Лайма. Она надеялась, что за время пути медведь оттает и перестанет смотреть из-под Она догадывалась о его состоянии и понимала, что дружеское похлопывание по плечу тут не поможет. Кинула ему ключи от машины, подождала, пока он проедет немного вперед, и уже поставила ногу внутрь микроавтобуса, чтобы одним рывком забросить тело внутрь, когда рядом с ее головой просвистела пуля и дзенькнула о металл. В ту же секунду взревел мотор, и Корнеев бросил машину вперед, завопив что-то неразборчивое. Лайма едва удержалась в салоне, вцепившись пальцами в спинку сиденья. Дверца, оставшаяся открытой, бешено заездила влево-вправо. Микроавтобус, подпрыгивая на ухабах, стремительно рвался к выезду из леса. Корнеев изо всех сил жал на сигнал, чтобы медведь понял, что случилось ЧП. Медведь понял и прибавил скорость. Лайма сумела таки захлопнуть дверь и оглянулась назад. Позади них, на дороге, стояли два человека в черном, держа в вытянутых руках по пистолету. Пистолеты плевались пулями. — Только бы в колесо не попали! — закричал Корнеев, бросая микроавтобус только одной обочине то только другой. «Надень мне очки, я должен хорошо видеть!» «Чёрт!» — закричала Лайма, ещё раз обернувшись назад. «Откуда они взялись?» Люди в чёрном перестали стрелять и вывели из зарослей бузины мотоциклы. Перекинули через седло обутые высокие башмаки ноги, движения у них были скупыми и хорошо выверенными. Они не суетились и действовали слаженно. Если бы не пейнтболисты, отправившиеся поглазеть на их отъезд, группу У, скорее всего, перестреляли бы ещё на подступах к автомобилям. Медведь умчался далеко вперед, освобождая путь. Цепляясь за сиденье Лайма подобралась к Корнееву поближе, протянула руку и схватила очки, которые ездили по приборной доске. Потом прицелилась и взгромоздила их ему на нос. Как раз в этот момент микроавтобус выпрыгнул с проселка на узкую асфальтовую дорогу. Это было самое неприятное место, безлюдное, где бандиты могли действовать, ничего не опасаясь. Дальше на шоссе есть шанс наткнуться на милицейский патруль. И вообще, дорога с плотным движением не располагает к долгим погоням со стрельбой. «Поднажми!» — крикнула она, хотя понимала, что Корнеев и так знает, что делать. Сзади нарастал рёв моторов. Мотоциклы оказались мощными, и ещё несколько пуль цокнуло по кузову машины. Корнеев начал выписывать замысловатые кренделя и неожиданно высоким голосом крикнул. «Командир, я ничего не вижу! Боже мой, всё расплывается перед глазами!» Банда-Патхай с помощником давно уже легли на пол и обнялись, словно молочные братья. На каждом вираже их катало по полу, как два незакрепленных огнетушителя. — Я же надела на тебя очки! — звизнула Лайма, сообразив, что он едет змейкой, потому что перестал ориентироваться в пространстве. — Они не помогают! — продолжал вопить Корнеев. — Все уплывают! Не понимаю, где верх, где низ! Мы едем прямо в небо! — Держи педали! — крикнула Лайма и, перевесившись сзади, навалилась на руль. Ее попа оказалась на уровне его головы, и Корнеев удобно прижался к ней ухом. Ее руки легли поверх его рук. И тут впереди показался выезд на шоссе. Медведь выскочил туда первым, очень легко, очень ловко, не создав аварийной ситуации. Возможно, им с Корнеевым тоже повезет. «Поворачиваем налево, Женя!» — скомандовал Лайма. «Притормаживай!» Корнеев резко нажал на тормоз, а она вывернула руль. И все бы получилось, будь шоссе пустым и тихим. Но именно в этот момент к перекрестку приближался автомобиль, перевозивший директора ближайшего совхоза, а за ним, поскрипывая уключенными, тащился милицейский газик, ведомый майором Кривцовым. В другую сторону двигался внедорожник с весело оскаленной мордой. Микроавтобус, словно резвый олень, проскакал прямо между ними, не удержался на асфальте, захватил передними колесами песок на обочине, потерял скорость и немедленно получил от тормозящего свизгом внедорожника ощутимый удар взад. От этого удара бандападхай с пудами питаном выкатились на середину салона, а лайма, висевшая поперек спинки водительского сиденья, не удержала равновесия и нырнула головой вниз, к педалям, где и окостенела от потрясения. Сейчас она напоминала рулон обоев, поставленный на попа. В одовершение всего юбка упала ей на голову, обнажив симпатичный зад, обтянутый розовыми трусиками. Майор Кривцов вывалился из своего газика и побежал к месту аварии. Водитель внедорожника тер лоб, матерился и выл. А в микроавтобусе никто не подавал признаков жизни. Кривцов добежал до кабины и заглянул внутрь. Моргнул. Потом потряс головой, не веря своим глазам. За рулем сидел водитель, держа в одной руке очки. Другой рукой он обнимал за талию женское туловище с задранной юбкой, стоявшее справа от него вверх ногами. «Всякого я в своей жизни повидал», — пробормотал майор, отступая, но с таким развратом сталкиваюсь впервые. Не успел он договорить, как за его спиной нарисовался огромный медведь. В руках у него была упрятанная в холщовый мешочек бутылка красного вина, которую Лайма припасла для Болотова к его дню рождения. Медведь взял бутылку за горлышко, прицелился и аккуратно чпокнул Кривцова по голове. «Жека, уходим!» — крикнул он, поймав майора подмышки и положив на асфальт. «Я слеп!» — простонал Корнеев. «Даже в очках ничего не вижу!» «Ты сегодня утром вставил контактные линзы, болван!» — рявкнул Медведь. «У тебя перебор с диоптриями. Брось и жми на газ!» «Сначала надо командира вытащить!» — продолжал нудить Корнеев. И тут из-под сиденья донесся рассерженный голос Лаймы. «Выполняй, черт тебе дери! Брось очки и жми на газ!»